Олег Кургазов. Назад в Атлантику. Что-то солёненького хочется, сказал папа. А вот мы сейчас селёдочку заедим, сказала мама. Она открыла холодильник и достала оттуда банку селёдки. На блестящей железной банке Крупными буквами было написано Атлантическая сельдь. "Эш ты из самой Атлантики", обрадовался папа, а потом сказал мне: "Тащи открывалку". Я подал папе открывалку для консервов. Он взял её в правую руку, размахнулся, чтобы проткнуть крышку банки. Но тут мама остановила его. Стой, сказала она. Остановись. Мне кажется, что крышка у этой банки взпучена. Мы с папой пригляделись к банке. Ты права. Баночная крышка была вздута горочкой. Наверное, селёдка протухла, и в банке скопился газ, сказала мама. А вот мы сейчас откроем её и посмотрим. сказал папа. А вдруг банка взорвётся? испуганно спросила мама. И вся наша квартира провоняется запахом тухлой селёдки? Не провоняется, сказал папа и на всякий случай открыл окно. А потом он снова взял открывалку и как воткнёт её в банку. А банка как бабахнет! Селёдка как вылетет из банки, и одна за другой в сторону окна. Вжик, вжик, вжик. Пригнитесь, кричит папа. Мы с мамой пригибаемся, и селёдки одна за другой, как стрелы, вылетают в окно. Вжик, вжик, вжик. Папа быстренько опомнился, после селёдочной атаки высунулся в окно и нам кричит: Скорее сюда, скорее. Смотрите, смотрите. Мы посмотрели в ту сторону, куда показывал папа, и увидели, как селёдки, выстроившись клином, улетают куда-то вдаль. Папа посмотрел им вслед, пошмыгал носом, втягивая последние остатки селёдочного запаха и сказал с уважением: И ж как их снова в Атлантику потянуло. Вот что значит родина.